Власть, придержащую в лагере, олицетворяли прежде всего начальствующие офицеры. Капитан Порхов, начальник лагеря, майор, оперуполномоченный, капитан, замначальника по режиму и капитан, начальник КВЧ. Появлялись время от времени какие-то лейтенанты. На вахте хозяйничали и по лагерю похаживали, гуще всего в часы поверок, мордатые старшины и сержанты, ефрейтеры и, и рядовые вертухи в синих погонах. Однако на стройплощадках в рабочих зонах распоряжались прорабы, бригадиры, десятники, в большинстве заключенные. Были среди них и осужденные по 58 -й. лучшие бригады бригадой плотников уверенно, спокойно, По-офицерски верховодил бывший саперный майор, получивший по ОСО 5 лет за восхваление вражеской техники. Объяснял кому-то, что немецкие паровозы и немецкие автомобили пока еще лучше наших. Одну из ведущих инженерных должностей исполнял Василий С. Коренастый, быстроглазый москвич. Он попал в плен с ополченцами в октябре 1941 года. Стал адъютантом Гиля Родионова командира первой конной бригады по борьбе против большевизма которая сразу же после формирования превратилась в первую конную антифашистскую бригаду вес сорок второго громила немецкие тылы белоруссии вызывая панический страх и ярость акоппоционных войск против нее бросили едва линии армию за год бригаду размбожили и окончательно добивали летом сорок третьего в болотах Немецкое командование сообщало особой листовкой, за живого или за мертвого Гиля награда 50 тысяч марок. Рестуя 43-го года, он был награжден орденом Красной Звезды. Указ об этом тогда бросился в глаза и запомнился как необычный. Даже самые высокие награждения в ту пору оглашались в длинных списках, а тут особый с подписью Калинина указ на одну скромную звездочку. Тяжело раненого Гиля доставили самолетом в Москву. Летом 46-го его видели в бутырках в больничной камере. Что с ним стало потом, неизвестно. Видимо, умер, но где и как. Василия немцы захватили в плен тяжело больного еще до разгрома бригады и отправили в Майданек. Освобожденный в 1944 году, он подлечился, подкормился в воинских госпиталях, получил погоны старшего техника лейтенанта, участвовал в боях за Берлин, получил медали, но вскоре после победы был арестован и осужден ОСО на 10 лет. Внутри лагеря, в барахах, юртах, в столовой, в бане, На лагерных улицах повседневным бытом зэка управляли непосредственно самоохранники и заключенных, малосрочники, осужденные за хулиганство, за прогулы, за служебные грехи, в том числе и бывшие милиционеры за мелкие кражи. Начальником самоохранников был семён Зубатый. Его толстогубый рот, по обезьянию спученный на серо-бледном и всегда уныло раздраженном лице, Распирали большие, как клавиши зубы, и стальные коронки торчали, как машинные резцы. Он не носил арестантской робы, рассказывал в кепке, в вольном пиджаке, в синих бриджах и добротных яловых сапогах. Бывший милицейский оперативник из Ровна был осужден за незаконное хранение оружия. Семён приходил ко мне редко. Расспрашивал с недоверчивым, настороженным любопытством, заглядывал в книги, журналы, иногда словно невзначай заводил разговор о международном положении, об атомной бомбе. Видимо, выполнял поручение кума. Чаще бывал у меня его заместитель, Саша Капитан, москвич, техник-строитель, осужденный на год за хулиганство, за пьяную драку в ресторане. Он собирался после освобождения работать на этом же строительстве. «Зарплата подходящая. От дома недалеко. Дисциплинка правильная. Баловаться больше не буду». Арестантскую гимнастерку он носил с щегольским подворотничком и перехватывал матросским ремнем. Отсюда и прозвище, хотя на флоте он служил матросом. За старшинскими лычками не гонялся, сочковал, домой хотелось. Трудная береговая служба в мирных камчатских базах опостылила, даже в Корею попасть не пофартила. А кой-кто из наших там правильно прибарахлился, и японочек греб, и кореек, у них там бабы, высший класс, а меня все только солило и морозило. Тело, может, и закалилось, но характер испортился. Саша иногда заходил ко мне выпить рыбьего жиру, получить порцию витаминов. Когда он пришел в первый раз и показал назначение Александра Ивановича, то, видимо, заметил, в моем взгляде, недоверие. Он молча сел, стянул на ваксины яловый сапог, задрал штанину. На белой с синеватыми жилками мускулистой икры темно-коричневые пятна. «Ясно? Ценга, лук, чеснок у тебя есть? Хвою пьешь?» Во всех бараках были установлены бочки с хвойным настоем. Главное противоцинготное средство тех лет. Лук, чеснок бывают. Хвою пью кружками, пока блевать не потянет. Но от канчатской цингири жир лучше помогает. Не возражаешь? Мы посмеялись. И с этой встречи установились у нас приятельские, свойские отношения. Он заходил иногда и после отбоя просто в гости, рассказывал о лагерных событиях. Вернувшись после вечернего обхода в кабинку, я обнаружил, что исчезли мой вольный костюм, висевший на гвозде в глубине. Из окошка не достать, хоть что из белья и харчей. Кабинка была заперта, замок цел. Гоша уверял, что не отлучался из юрты, никому не передавал ключ. Небольшое квадратное окошко казалось нетронутым, занавеска цела. На дощатом столике, по вагонному приколоченным под самым окном, лежали книги, тетради, папки с моей канцелярией, и на них не было заметно никаких следов. Гоша был растерян и рассержен. Он требовал свидетельств от больных, орал на всю юрту, что ничего не пожалеет, все отдаст тому, кто поможет найти шкодников. Так называли тех, кто воровал в лагере. К ним не полагалось применять почетное звание вора. Потом он побежал за самоохранниками. Пришел Саша, капитан, с двумя пастухами. Он повел следствие, как заправский детектив. С Гошей разговаривал особенно строго, хотя я сразу же сказал, что не допускаю мысли о какой-либо причастности моего кореша. Ведь помимо всего иного, он же не дурак, если через неделю на волю идти. А в этой краже должны заподозрить прежде всего именно его, у него ключ от кабины. Саша, закончив расспросы, уверенно сказал «Крали опытные шкодники, но из малолеток. Только пацан мог пролезть в окошко, только опытный ворюга сработать так, чтобы занавеска цела и на столике все аккуратно. У тебя есть знакомые воры? Поговори с ними по-хорошему, пусть пощупают малолеток. Если схотят, сразу найдут. А ты, он строго уставился на Гошу, давай пошуруй вокруг Майдана, на случай, если уже толкнули». Кто мог вольную лепеху покупать? Придурок, который побогаче, или бесконвойный барыга, чтобы за зону пульнуть? Давай, не тяни резину, если уйдет из лагеря, хрен догоним. Уже на следующий день соединенными усилиями Гоши и моих блатных приятелей было установлено, какие-то малолетки продавали вольные вантажи поварам. Вечером час ужина Саша с двумя подручными, Гоша и я, пришли в барак придурков, просторный, без вагонок. Железные койки аккуратно застелены, на каждой по две-три подушки, большие тумбочки с висячими замками. Дневальный и несколько жильцов, лежавших на койках, не выразили удивления при виде длинных пастущих палок и моего белого халата. Саша сразу же пошел к койкам поваров, поднял матрац на одной, на другой. В досках лежали мой пиджак и брюки, тщательно распластанные и прикрытые моим же полотенцем. Он подозвал дневального. «Чья койка?» «Семена, повара». «Это видишь?» «Ну, вижу, только я ни хрена не знаю. Я к ним без касательства». «Ладно, ладно, только ты теперь видел, что это не мы положили». «Ну, видел». Никому с барака не выходить, пока Семен не придет. Один из Сашиных спутников остался у койке второй стал у дверей. Мы вышли наружу. Знаю я этого Семена. Сытый лоб. Бога себя строит. доходяк да только так мордует. Если кто лишнюю миску баланды закосит, полжизни отнимает. Ну, теперь мы его сделаем. Гоши и мне... Передавался его охотничий азарт. Ждать пришлось недолго. Повар, плечистый, кругоголовый, румяный парень лет тридцати, поздоровался с Сашей покровительственным боском. «Приветик, послушай, капитан! Ты что, теперь уже и докторов пасешь?» Саша отвечал в том же тоне. Спросил, как прошел ужин и еще что-то о кухонных делах. Тот отвечал уверенно, спокойно. «Ну, бывай, пойду спать, мне вновь вставать на захватку». «Приятных снов!» «Да, минуточку, хочу еще тебя спросить. Вот у легкома в стационаре позавчера пиджак украли и брюки. Говорят, кто-то из вашего барака покупал или сменял похожие вантажи. Ты не слыхал?» «Нет, не это без интересу». «Да ты постой, постой. Может, все-таки припомнишь, а? Может, подскажешь, где спросить?» «А чего я тебе буду подсказывать если ни хрена не знаю в голосе к бысовой уверенности подмешлось раздражение а если бы найдем краденое в вашем бараке что тогда скажешь ни хрена не скажу я вкалываю бля по 18 часов у плиты у меня нет времени бля слушать кто что купил махнул толкнул ну что ж пошли пошпанаем вместе пиджак мы все признаем Я сам его у доктора видел. Интересная лепеха, заграничная. Такой один в зоне. А кто нам, бля, шмонать позволит? Ты кто? Опер? Или ордер имеешь? Я, бля, таких правов не имею. Он пытался говорить уверенно. Однако раздражение сменялось растерянностью, звучавшей и в том, как он зачастил глотной приговоркой «бля». Мы вошли в бараков. Увидев обоих охранников, повар заметно сник Саша сказал жестко, «В последний раз вот при людях спрашиваю, ты знаешь, кто здесь покупал краденые вещи? Не знаешь? Значит, будем шмонать. Это чья койка? Это не положено. Это, бля, против закона. Без начальства, без надзора шмонать не положено. Не буду. Не будешь?» «Лады, мы сами управимся, только стой! Куда скрываешься? Ты же спать хотел!» Повар двинулся было к двери, но самоохранники и Гоша, едва не дрожавшие от яростного нетерпения, отступили его. «Чего хватаешься? Какие у тебя права, бля? Вы кто, охрана, бля, или кто?» «Твоя койка». «Ну, моя. Тут все вещи твои». «Мои. А это что, тоже твое?» «Это что? Не знаю. Тут мой костюм лежал, а теперь, бля, чужие тряпки положили. Узнаю, кто школьник, кто, сука, моё взял. А чужое, бля, сунул, удавлю, гада. Так это, может, ваше ко мне?» «Да, украдено позавчера из моей кабины». «Ну так ты, капитан, теперь у них пошланай. Может, там мой костюмчик, бля, подложенный. Мне чужого не надо, а моё, бля, отдай». «Мой костюмчик новенький, получше этой лепёхи, и шкарят, бля, заношенных. на Нахрена мне такие вшивые шмотки, я бы их и даром, бля, не взял». Он старался восстановить уверенность назличал, даже ухмылялся. И я не удержался и ткнул кулаком в его ухмылочку. Он едва шатнулся, но потом картина упала на разворошенную койку и надрывно взвыл. «За что бьешь? За что?» Саша кивнул. Оба пастуха подхватили его с койки. «Заткнись, пошли погуляем». Они привели его ко мне в кабинку и там начали допрашивать. Саша бил кулаком в живот, в бока, ребром ладони по затылку. Его подручные колотили палками по икрам, по заду, спрашивали, у кого купил. Сперва он сказал, что какой-то доходяга принес на кухню, и он взял не глядя, дал хлеба, каши, махорки. Сразу не говорил правды, потому что испугался, никогда в такие дела раньше не путался. Саша бил его, брезгливо, криво, красивые губы. «Не стони, падла, не кричи, сука, за один крик два лишних раза дам, говори, кто продал, точно говори, блядь, не придуривайся!» Он бил короткими ударами. Закурил и опять бил, и выпускаю изо рта папиросы. Гоша тоже норовил ударить. Его оттерли. По морде не надо, следов чтоб не было. Повар падал. Его поднимали, ставили к стенке или сажали на койку. Он закрывал глаза, будто терял сознание. Сипло, тяжело дышал. Я сунул ему под нос плакончик на шатыря. Прочихавшись, он поглядел на меня. — А ты еще доктор называешься. Собаки за что убиваете? Саша ткнул его под ложечку. Он захлебнулся, посинел. Но я не возражал против избиения. Не помешал, хотя били в моей кабинке, у моей койки. Я не призывал к жалости, к человечности и не испытывал жалости. Было мерзотно до тошноты, как при вскрытии грязного трупа и вместе с тем чудовищно любопытно. Так вот, как это бывает. Вот он, допрос третьей степени. Наглый придурок, ежедневно колотивший и кухонную прислугу, и беззащитных доходяк, был отвратителен. Однако с каждым ударом нарастало и недоброе чувство к Саше, к его нарочито бесстрастному, почти веселому палачеству. Он и его помощники били расчетливо, хладнокровно и только напускали на себя злость, чтобы распалиться. И они, и мой добря Гоша, суетливо ликовавший от удачи с сыска, искренне возненавидевший повара, вызывали во мне страх и неприязнь. Неприязнь была тем более острой, что я сам себе становился мерзок. Участвую в пытке и не могу, и, пожалуй, не хочу мешать. Все же я несколько раз остановил Сашу. дай ка я спрошу, объяснил сукиному сыну. И я пугал избитого, сулил ему страшные муки, угрожал такими уколами, после которых он сам будет смерти просить. А Саша подсказывал ему, называл имена и клички малолеток воров. Может, Седой? Фиксатый? Или Блокада? Шип? Казак? Рыжий? Он мотал головой. «Не знаю, не вспомню, убивайте, не знаю». Сашин кулаки палочные удары подействовали сильнее моих красноречивых угроз. Утирая слезы и пот, он наконец признался, что купил все у вора малолетки по кличке Шип и заплатил 300 рублей наличными. Побои прекратились. Он сидел на полу, прислонясь к стене. Тяжело дышал, как бегун на финише. Гоша протянул ему воды». Дай каких порошков или капель от боли Все потроха, бля, отбили. Здоровые лбы. Две таблетки пирамидона я дал ему запить рюмкой брома. Лечишь, бля, убиваешь, калечишь, а потом лечишь. Заткнись, каин, сука. Тебе сразу за все дела досталось. И за шкодничество, и за доходяк мордованных. Самоохранники приволокли мальчишку, тоненького, вёртвого, прощавого. Он скулил бесслёзно, пронзительно, на одной ноте. «Не брал я, не брал! Век свободы не видать! Ни хрена не брал! Чтоб я сдох в тюрьме! Ой-ой-ой, не бейте! Я ж не брал и не знаю! Я весь больной!» Увидев повара, он заорал в голос. «Не бейте!» Саша ткнул его коротко под рёбра. Он и коты и заплакал совсем по-детски. Мальчишку мы с Гошей узнали. Еще и двух недель не прошло, как его выписали из больницы. вылечил от сынги и поноса, лежал он в нашей юрке. Гоша кричал торжествующе. «Ты шкодник, паразит, падла бессовестная! Он же тебя вылечил, а ты крась, долбаный в рот, говноед, в шаг листа, сука гумозная, убить мало Я не крал, чтоб не сгнить. Не крал? Ну, значит, партнер крал, а ты толкал. Вот, и три куска взял. Кто партнер? Кто сюда лез? Скажи, а то кровью срать будешь, живым не уйдешь. Не знаю, гад буду, не знаю, ничего не толкал. Врет он, свистит, придурок, сука позорная. Думает, на малолетку можно. Я людям пожалуюсь, его суку придавят. Повар вскочил и стал бить мальчишку кулаками по голове, по груди. Он таращился иступленно. «Пожалишься, паскуда, шкодник! Ты ж божился, в рот тебя долбать, что вонтажи с воли заигранные, то есть выигранные в карты! Отдавай гроши, падла! Три сотни давай, гадюка! Через тебя человека убивают!» повар тащили и велели убираться вон. Он требовал свои деньги, шип кричал. «Свистит, сука! Он только два куска чистых дал!» Но повар не отставал. За несколько минут он уже словно бы оправился, только изредка постановал, хватаясь то за плечо, то за бок. Он хотел теперь одного — получить обратные деньги. Его выталкивали, а он упирался, ругаясь. «Еще увидим, кто крепче бьет! С варьем снюхались гады! И вантажи отмели, и гроши зажимаете!» «Одна шобла, жульё приблотнённое, и пастухи, и доктора долбанные!» Саша лихо по-футболистке ударил его ногой в зад и вышиб за дверь. «Вот гад, за копейку и пацана убьёт, и себя не пожалеет!» Мальчишку били меньше. Тут уже и я не смог смотреть, оттягивал Гошу, который совсем разъярился. из за такой погони меня за шкодника могли посчитать!» Удерживал я и самоохранников, которые выпили пацана, хотя и не так жестоко, как повара, спрашивая, кто партнер, кто лез в окошко, кто стоял на зексе. Он выл истошно Из юрты уже раздавали сердитые голоса. «За что пацана мордуют? Пастухи долбаные в рот! Гошка, сука, ты еще не на воле, а уже в мусорах! Доктор, ты чего там смотришь? Здесь больничка или кондей?» Гоша выскочил и навел порядок. «Учат шкодника, скоро кончат!» Зареванный Шип назвал, наконец, партнера, которого, однако, нельзя было доставить, так как его накануне отправили в канцер на 10 суток. Шип даже показал, как влезал в окошко, пока партнер стоял на зексе, как потом аккуратно поправился на столе. Он клялся, что деньги повара уже проиграл взрослякам, что он еще раньше полетел на большие куски, то есть проиграл в долг несколько сот рублей. И шкоднейший стал только из-за карт. «Ведь человеку полетел», то есть задолжал вору. «Нельзя не отдать! Я ж малолетка! Только на ноги становлюсь, а меня уже землить хотели!» Карточные долги у воров, как некогда в светском обществе, считались делом чести. Необходимо было отдавать любой ценой. В противном случае полагалась земля – то есть лишение звания вора. Из дальнейшего уже мирного разговора стало ясно, почему так упирался повар, у кого купил краденое. Он был некогда вором, но сучился, ошиб чистился при законных родичах. Сделка с ним казалась не только непосредственно выгодной, но сулила еще и возможности деловых отношений с бывшими коллегами надеждой, что они признают повара обычным придурком из фраеров и не будут считать ренегатом. Побои, несомненная осведомленность Саши, страх перед враждою пастухом и обидное сознание, что в потратился, заставили его признаться. Хлипкий шип оказался упрямей и хитрей. Он не назвал никого, кроме недоступного расправе пацана, который, возможно, и вовсе не был причастен. Саша решил на этом закончить дело. Повар жаловаться не станет. Ему никакой выгоды не получится, а только еще хуже будет, если заведут следствие. А те родичи, которые дали нам наколку, не станут, не станут пстить за то, что шипа отметелили. Это дело обычное. Шкет сам шел на риск, действуя как шкодник. Законный вор в лагере не крадет, окурочит фраеров, отнимает все, что хочет и может... Ему так положено. Но если бы вмешалось начальство, следователи, то возникла бы опасность новых, новых лагерных дел. Кое-кто из малолеток мог бы и расколоться в карцере. Потянули бы и взросляков, ведь без них не обошлось. Мы, конечно, хотим, чтобы полный порядок был в лагере. Значит, нужно давить в орье. И будем давить беспощадно. Однако у них пока есть сила. Всю шобу сразу не ухватишь, значит, надо иметь хитрость и себя поберечь. В этот вечер наши приятельские отношения с Сашей и Капитаном достигли наивысшей, вместе с тем, переломной точки. Он оказался неприятен и даже страшен. В красивом, свойском парне обнаружилась бездушно жестокая сила. Такой мог быть и хорошим воякой, и надежным артельным товарищем. Словно бы и вовсе беспечно разудалый, смышленый добряк с первого взгляда возбуждал приязнь и парней, и уж, конечно, девушек, вызывая восхищенную, почтительную зависть друзей и собутыльников, благосклонность начальства. Зато если ему понадобится, он спокойно, рассудив, предаст, ограбит, убьет, станет палачом, не утруждая себя ненравственными, ненравственными догмами, не предрассудками благодарности, семейного или дружеского долга. Он был умен и почувствовал, что я стал отстраняться, но он все же не настолько умен и сведущ, чтобы понять причины, несколько раз пытался выяснить отношения. «Давай поговорим по душам. Ты чего-то вроде как меня опасаешься, а ведь я к тебе как друг на самом деле». «Мне это похрен, что ты пятьдесят восьмая. Я людей понимаю лучше всякого опера, и тебе верю. Ты вот веришь, кому попало, например, варью. Я знаю, ты с них колыма не имеешь, ты на лапу не берешь, как твой начальник. Да ты не махай на меня. Ты ни хрена не видишь, потому что глаза на книжках испортил. У вас в той юрке, где с понтом самые тяжелые больные». Уже трое главных родичей паханов припухают. Акула и Кремль давно, а вчера лёху высова положили. А санитарами там кто? бомбовоз и Севка, полусвет привлотненный. Ну скажи по совести, они и вправду очень тяжелобольные. Уже доходят, фитили. Акула тяжелый малярик. Его через два дня на третий в такой же жар бросает, что он полдня без сознания бредит. Его уже окрехин не берет. Сегодня начали новые средства применять. Он весь синий стал, как покрашенный. Идем, покажу. У Кремля язва желудка. Кровью ходит, и цинга началась. Это любому, кто цингу видел, заметно. И лысый, и тяжелый цинготник. Я с ним еще на штрафном на карьере возился. Все это было правдой. И возражал я Саше уверенно, безоговорочно. Однако я знал что многих язвенников и цинготников, не менее тяжелых, чем эти знатные воры, у нас лечили амбулаторно или в моей легкой юрте. Об этом заговаривался мной уже и Гоша, удивляясь и укоряя. Ты вот свое даешь доходягам, а они тебе не всегда простое спасибо скажут. Думаю, так и надо. А начальник умеет жить. Ему в такой заигранный костюмчик пульнули. На воле хрен достанешь, трофейный. Гошу я пытался воспитывать. Вразумлял его и прагматически, мол, не слушай трепни и не повторяй, пользы не будет. А враговно живешь. Но для себя знай, что жульничество, блать лишь на первый взгляд выгодны, а на поверку вредны, гибельны. Рано или поздно ведут в тюрьму, да и самому с нечистой совестью жить погано. Старался я объяснить ему, что такое настоящая коммунистическая нравственность, которая вырастает из лучших свойств христианства и старинных добрых народных обычаев. Рассказывал о докторе газе и Короленко, напоминал о песне бродяги «Хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой». Но капитану я мог противопоставить только деловитые медицинские справки. Он смотрел насмешливо пристальным следовательским взглядом. Темнеешь, Керя, ох, темнеешь, а ведь я с тобой о чистой души Я тебя не раскалывать хочу, на хрена мне это? Я не стукач на сетках. У меня с кубом дела открытые, мое начальство другое, режим, лагнадзор. А по правде, так я сам себе начальник. У меня свои стукачи есть, везде есть, можешь поверить. И про тебя знаю такое, чего ты и сам, может, и не знаешь. И на твоего начальника я зла не имею. Он умный мужик, доктор что надо, его весь наш состав уважает. Но свой интерес понимает, знает, как жить. Не такой олень, как некоторые сильнограмотные. Но только и он прогадать может. Он блатных вот в больничку пристраивает. А варьё у нас теперь прижимать будут. В новых этапах. Все больше суки едут, они с законами уже резаться начинают, головы рубать. Объясни начальнику, блатным скоро хана, понимайте, когда двое дерутся, третий не мешайся. А если никак не можешь или не хочешь в сторонке, так удержись, так держись того, кто сильней. Эту ноту я пересказал Александру Ивановичу, несколько смягчив прямые намеки на предполагаемые материальные причины его благосклонности к ворам. Он сердито хмурился. «Херня все это. У нас лежат больные без чернухи. Но, но вы будьте осторожны. Ворью, разумеется, доверять нельзя. Даже самый простодушный с виду, как этот наш бомбовоз, способен на все, если прикажет его брашка. У них ведь ни у кого нет совести, просто нет». Ну вот как у людей не бывает музыкального слуха. Ну и другим доверять нельзя. Суки – это те же воры, только еще хуже. И красавчику-капитану верить не вздумайте, он сучей породы. Впрочем, и мне можете не доверять, не обижусь. А я вообще не должен вам доверять, обязан быть бдительным, учитывая статью. Но в общем и в целом, все это херня. Показывайте больных».